В своем отношении к религии Петр проявлял гораздо больше идеализма, в хорошем смысле этого слова, чем профессиональные священнослужители. Ограничивая государственные притязания церкви, он ценил нравственную роль религии. Крайне интересна в этом отношении история с квакерами. Эта христианская секта полностью отвергает церковность и обряды, Выступала и выступает, до сих пор существует в Соединенных Штатах, Англии и других странах, сотни тысяч квакеров, за всеобщее братство, за нравственное совершенствование человека, за миролюбие. Когда Петр жил в Дептфорде, он стал посещать молитвенные собрания квакеров. Об этом узнал Вильям Пен, крупнейший организатор движения квакеров основатель квакерских поселений в американских колониях, отсюда, в частности, пошло название американского штата Пенсильвания. 3 апреля 1698 года Пен отправился в Дептфорд и встретился с Петром. Они долго беседовали на голландском языке, и Пен подарил Петру несколько своих сочинений. После этой беседы царь продолжал посещать собрания квакеров в Дептфорде, внимательно наблюдал и слушал. Позже, через 16 лет, будучи в Северной Германии, Голштине, Петр обнаружил молитвенный дом квакеров и посетил его с группой приближенных, меньшиков, Долгоруки и другие. Поскольку его спутники не понимали, что происходит, царь время от времени переводил им смысл проповеди на русский язык. Выходя по окончании службы, Петр сказал, «Счастлив будет тот, кто сможет жить по этому учению». Все это, на первый взгляд, выглядит каким-то парадоксом, несовместимым со многими чертами петровской власти. Однако, говорят сами за себя, неоднократное проявление явного интереса Петра к духовной жизни людей. Несомненно, его известное отвращение к официальной церковности, которую он так беспощадно пародировал своим всепьянейшим и всешутейшим собором. Но бесспорно также его серьезнейшее отношение к нравственным принципам христианства, столь цинично попиравшимися официальными церковными институтами, будь то православная, католическая или англиканская церковь. Крайне противоречивый нравственный облик Петра, постоянный внутренний этический конфликт, в котором билась его натура, между самоотверженной добротой и жестокостью, были и навсегда останутся загадкой. Ключевский, не отличавшийся благосклонностью к Петру, судивший его очень сурово, отразил эту загадку в своей формуле. Но добрый по природе как человек, Петр был груб как царь. Спрашивается, а какое отношение все это имеет к нашей теме, то есть к Петровской дипломатии? Самое непосредственное. Возвышенная нравственно-этическая риторика дипломатии, лицемерные церемонии формальности, то, что стало позднее называться протоколом, служили формой прикрытия предельного цинизма и неограниченного господства голого практического интереса, не считающегося ни с какими нормами обыкновенной человеческой нравственности, сохраняющейся в большей или меньшей степени в отношениях между частными лицами. Во взаимоотношениях государств в дипломатии эти нормы исключены. Эту аксиому Петр с негодованием обнаруживает именно во время своего первого большого заграничного путешествия. И он, отвергая ее, в отдельных эпизодах своего нравственного возмущения должен будет, в конце концов, принять ее ради эффективности своих внешнеполитических действий. Такими оказались на деле те добрые нравы западной культуры, которым Петр хотел приобщить своих пребывавших в патриархальном варварстве соотечественников. Не пренебрегал Петр и светскими общественными делами тогдашней Англии. 2 апреля он наблюдал за совместным заседанием Палаты лордов и Палаты общин, проходившим в присутствии короля. И в Голландии Петр также интересовался политическими учреждениями. Впрочем, знакомство с западными системами управления не могло порождать каких-либо иллюзий. В Англии парламент был формой правления аристократически-буржуазной олигархии, правом голосовать на выборах пользовалась ничтожная часть богатого населения. В Голландии штаты в бытность там Петра были послушным орудием всевластного штат Гальтера. Что касается континентальных монархических государств, То суть тамошних порядков по уровню деспотизма не отличалась от московских. А вот западный опыт, более рациональных методов административного управления, Петр охотно использовал в своей последующей реформаторской деятельности. Часто приводит апокрифическую фразу, будто бы сказанную Петром после посещения английского парламента: Весело слушать когда подданные открыто говорят своему государю правду. Вот чему надо учиться у англичан. Если эти слова действительно были сказаны, то они не противоречили склонностям самого Петра. Документально подтверждается много раз, что окружавшие царя люди не только могли, но и говорили ему правду. В Лондоне, например, Петр получил письмо от Рамадановского, в котором тот уличал царя в путанице и извительно объяснял ее великим запоем, в котором, видимо, царь оказался. Такие товарищеские отношения он завел в своей компании. Но от этого еще очень далеко до признания царем ценности какой-либо формы парламентаризма. Петровская практика государственного управления осуществлялась в прямо противоположном направлении. При нем и речи быть не могло о созыве, например, земских соборов, к чему прибегали его предшественники. Если рассматривать все правление Петра как просвещенный деспотизм, то знакомство царя с передовыми европейскими политическими порядками ничуть не побудило его сделать это правление менее деспотичным, хотя оно, несомненно, стало более просвещенным. Собственно, сами англичане как бы стеснялись перед Петром демократических грехов своей системы. Когда он осматривал в Тауэре музей оружия, то ему намеренно не показали один весьма любопытный экспонат – топор, которым за 50 лет до этого, во время революции, отрубили голову королю Карлу Первому. Что касается Петра то его вряд ли шокировало бы подобная реликвия. Еще в самом начале Великого посольства Петр купил за границей топор для отсечения голов преступника и послал его в подарок начальнику страшного преображенского приказа на отмщение врага. Рамадановский, уведомляя о получении подарка, вскоре сообщил, что этим топором уже отрублено несколько голов. Словом, Жадно перенимая в Европе технические знания, Петр не испытывал никакой склонности слепо подражать тамошним политическим и государственно-правовым институтам, в которых он не обнаруживал каких-либо преимуществ. Он чувствовал глубокую социальную разницу в положении России и Европы. Что касается дипломатической практики Запада, то здесь действительно можно было поучиться. Дипломатия передовых стран отличалась таким двуличием, коварством и лживостью, какие московским дипломатам и не снились. В этом отношении весь период Великого посольства оказался крайне поучительным. Потерпев в Голландии полную неудачу в своих попытках заручиться помощью для войны с Турцией, Петр в Англии официально не ставит перед собой конкретных дипломатических задач, стараясь лишь сохранить нормальные русско-английские отношения. Вероятно, только этим царь и руководствовался в своих неоднократных встречах и беседах с королем Вильгельмом III. Главную цель пребывания в Англии Петр видел во владении искусством кораблестроения, поэтому он считал поездку в Англию не напрасной. «Навсегда остался бы я только плотником», — говорил Петр, если бы не поучился у англичан. Да и с точки зрения дипломатии время нельзя было считать полностью потерянным. Там можно было многое понять в тогдашних международных отношениях. Подходил к концу этап, который в истории международных отношений называют эпохой французского преобладания. На смену ему медленно, но неуклонно в международной жизни выступало преобладание Англии. Осенью 1697 года, когда Петр был в Голландии, именно там, вблизи Гааги, в Рисвике, состоялось подписание мирного договора, завершившего войну между Францией и коалицией стран Аугсбургской лиги. В начале октября Великое посольство специально ездило из Амстердама в Гаагу смотреть на празднество по поводу установления мира отмечавшегося религиозными церемониями, парадными увеселениями и фейерверками. Петр приехал тогда в Гаагу для встречи с штатгальтером Вильгельмом. Таким образом, русские дипломаты, давно уже внимательно следившие за переговорами в Рисвике, оказались непосредственными свидетелями одной из самых интересных и сложных дипломатических комбинаций XVII века. Война между Францией и Аузбургской лигой, Голландия, Испания, Империя, Савоя, Швеция и мелкие немецкие итальянские княжества под эгидой Папы Иннокентия XI, началась из-за захватнической политики Людовика XIV. Все новыми присоединениями за счет соседей король солнца почти непрерывно округлял территорию Франции. Он даже создал специальные присоединительные палаты для оформления захваченного. Общая опасность вызвала к жизни Аугсбургскую лигу, организатором и вдохновителем которой стал Вильгельм III. Новая коалиция почувствовала себя способной противостоять ранее непобедимому французскому королю после славной революции 1688 года в Англии. Вильгельм III, будучи штатгальтером Голландии, сделался еще и королем Англии, что облегчило ему присоединение к Лиге, это оказалось тем более своевременным, что именно в 1688 году Людовик XIV снова направил свои армии в Германию, на этот раз в Пфальц. Страны Аугсбургской лиги ответили войной, развернувшейся в Испании, Италии, Бельгии на Рейне. Французы, воюя сразу на нескольких фронтах, действовали успешно. Правда, они потерпели поражение от английского флота на море, и все же казалось странным, что Людовик XIV согласился заключить мир на этот раз не только без новых завоеваний но даже уступив ряд занятых территорий в Испании, в Южных Нидерландах и в Германии, Франция сохранила, правда, Страсбург, хотя престиж Людовика явно пострадал. В первый раз он возвращал завоеванное и ограничивался левым берегом Рейна. Неужели это конец политики присоединений? К тому же оказался ослабленным сам принцип абсолютной монархии, ибо Франция пошла на признание английского конституционного королевства Вильгельма III. Дело в том, что, соглашаясь на Рисвикский договор, Людовик XIV рассчитывал вскоре с лихвой вознаградить себя за все потери. Явно доживал свои последние годы король Испании Карл II, который как бы олицетворял собой не только конец испанской династии Габсбургов, ибо у него не было потомства, но и закат Испании. Некогда самая могучая и богатейшая из европейских держав переживала глубокий упадок. Господство аристократии и католической церкви душило живые силы страны. Уже в Тридцатилетней войне Испания потеряла... 300 кораблей. К концу века от непобедимого когда-то знаменитого флота осталось полтора десятка полузгнивших судов. Армия насчитывала всего семь тысяч человек. А между тем Испания со своими заморскими владениями была самым обширным государством мира. Слабеющая власть Карла II, кроме Испании, распространялась на большую часть Италии, Южные Нидерланды, на необъятные территории южной центральной части Северной Америки, на важные земли в Африке, на крупные архипелаги в разных океанах, Филиппины, Канарские, Антильские, Каролинские острова. И вот это самое богатое из всех когда-либо существовавших наследств, казалось, само шло в руки Людовика xiv Ведь он был женат на старшей сестре Карла II испанского Марии Терезии, и, следовательно, их сын – законный наследник огромных испанских владений, которые вот-вот останутся без хозяина. Но беда в том, что был еще один наследник – император Священной Римской империи, то есть Австрии, Леопольд I. Он был женат на другой сестре Карла II Маргарите Терезии, и имел от этого брака сына эрцгерцога Карла, который также мог претендовать на наследство. Кто же будет наследником? Ответ мог дать сам Карл II, вернее, те, кто сумеет убедить его назначить того или иного наследника. В этом направлении и шла работа. Супруга Карла II, Мария Анна, являлась сестрой Леопольда I. И действия по указаниям австрийского посла фон Гарреха выступало за передачу испанского наследства сыну своего брата, австрийского императора. Но действовала под руководством ловкого дипломата, посла Франции графа де Аркура, и другая французская партия. Все эти дипломатические проблемы осложнялись не только старым соперничеством Бурбонов и Габсбургов, то есть Франции и Австрии, но и борьбой за колонии и за господство на море так называемых морских держав Англии и Голландии. Эти и другие европейские страны опасались, что переход Испании с ее владениями только к Бурбонам или только к Габсбургам нарушит равновесие сил и создаст опасное сосредоточие мощи в одних руках. Поэтому уже давно шла напряженная дипломатическая борьба за испанское наследство. И становилось все ясней, что миром дело не кончится. Каждый из претендентов намеревался любой ценой получить свое законное наследие. Словом, дело шло к войне. Потому и спешили развязать себе руки заключением рисвикского мира и получить время для дипломатических маневров так же, как и для подготовки к войне. Ясно, что Россия должна была иметь, возможно, более точное представление о тогдашней ситуации. И в этом отношении Великое Посольство не могло не оказаться крайне полезным. Ведь ни в Бранденбурге, ни в Голландии, ни в Англии Россия не имела, как мы видели, постоянных представителей. Из далекой Москвы Европа представала в очень неопределенном виде. Вряд ли, в частности, можно было оттуда увидеть все с такой достоверностью, как это увидел Петр за границей. В самом деле, с первого взгляда Рисвикский мир казался выгодным для России. Ведь он освобождал руки, а точнее войска союзников по войне с Турцией и Австрией. Можно было бы надеяться поэтому, что, освободившись от войны с Францией, она усилит военные действия против общего врага. Однако Австрия явно не останется в стороне от борьбы за испанское наследство, и значит, на ее поддержку в отношении Турции рассчитывать нельзя. Вернее, было бы считаться с очень большой вероятностью близкой большой войны. 29 октября. 1697 года, Петр писал Виниусу из Амстердама. «Мир с французами заключен и три дня назад был отмечен в Гааге фейерверком. Дураки очень рады, а умные опасаются, что французы их обманули и ожидают вскоре новую войну. О чем буду писать подробнее». Главным направлением тогдашней русской внешней политики было продолжение и усиление войны с Турцией. После взятия Азова она осуществлялась успешно. В январе 1697 года был подтвержден и закреплен союз с Австрией и Венецией. Но вскоре после этого перспектива войны за испанское наследство ставит все под вопрос. Основная угроза для русской политики возникла с той стороны, с которой как будто ее меньше всего можно было ожидать. Дипломатия морских держав Англии и Голландии, любезно принимавших Петра, одновременно ведет против него опаснейшую игру. Ее можно было бы почувствовать уже в той твердости, с какой в Гааге была отвергнута русская просьба о помощи в создании флота против Турции. Но это вовсе не значило, что Голландия, а вместе с ней и Англия, не хотели продолжения войны России против Турции. Нет, речь шла о коварном замысле с целью оставить Россию в войне с Турцией один на один, предоставив ей лишь роль противовеса, который отвлекал бы на себя турецкие силы. А Австрия имела бы свободные руки для войны с Францией за испанское наследство. Война этих стран между собой была крайне желательна Англии и Голландии, ибо она создавала прекрасные возможности в их борьбе за колонии, рынки, торговые привилегии, за господство на морях. Война давала им шансы урвать богатые куски не только испанского колониального наследия, но и части заморских французских владений. Но без полного участия всех сил Австрии в борьбе с Францией, Такие замыслы могли не осуществиться. Поэтому дипломатия Голландии и Англии, используя также внутреннее ослабление Османской империи, предпринимает энергичные шаги в Стамбуле, Константинополе, чтобы склонить турок к миру с Австрией. Французские дипломаты, естественно, всеми силами препятствуют этому, но безуспешно. Берет вверх мирное посредничество Англии и Голландии. Еще 8 декабря в Амстердаме Великое посольство получает письмо от своего тайного агента из Вены о том, что турецкий султан намерен прислать послов для переговоров о мире с Австрией. Правда, одновременно сообщается, что Вена готовит 100-тысячную армию для похода на Белград. Что здесь является правдой и что ложью? Судя по назойливости, с какой австрийский посол заверяет, что в апреле войска императора обязательно пойдут на Белград, именно это было ложью. В действительности уже начались переговоры о сепаратном мире Австрии с Турцией. Но это тщательно скрывалось от России, ибо для нее отводилась неблагодарная роль пешки в игре Англии, Голландии, Австрии и других стран Западной Европы, уже расставлявший главные фигуры на шахматной доске большой внешней политической игры. В то время как маркиз кармартон занимал Петра катанием на изящной яхте, а король показательными морскими сражениями, экскурсиями в Оксфорд и палату лордов за его спиной шли все эти закулисные махинации. Позднее, 27 июня, когда уже в Вене для Петра станут ясными маневры австрийского и английского дворов, к русским великим послам явится резидент английского короля Старлот. С извинениями по поводу того, что король во время пребывания Петра в Англии ничего не сообщил ему о своем посредничестве между турками и цесарем. Русским объяснили, что так было сделано в соответствии с принятым Среди христианских государств обычаем хранить посредничество в тайне, а также по просьбе австрийских министров ничего не разглашать, пока не состоится сепаратная сделка между Турцией и Австрией, пока не будут разработаны в тайне от союзника, то есть от России условия мирного договора. Но все это будет позднее. А пока в Англии Петра оставляли в неведении относительно опасного дипломатического заговора против него, заверяя царя при этом в дружбе и любви. Однако, по косвенным данным, все же и тогда было ясно, что, возможна большая европейская война. 29 марта Петр пишет Виниусу, что в Бресте французский король готовит большой флот, Из письма следует, что царь, в принципе, верно уловил смысл вероятного развития событий в случае смерти испанского короля Карла II. Он понимал также невозможность своего воздействия на них и поэтому решал собственные четко поставленные задачи, внимательно наблюдая за обстановкой.